Глава третья. Домашние радости. Бурый плюшевый мишка умильно таращился, сидя на крышке старенького пианино. На шкафу дежурил целый выводок кукол, тех самых еще с раннего времени, облаченных в костюмы народов СССР. Кукла-украинка, кукла-узбечка, пупс-молдаванин в крохотной бараньей папахе. Комната светлая, с высоченным потолком и эркером, занятым диваном, покрытым ковром. В онные времена место было бы вдоволь, но не сейчас, потому что в середине комнаты воцарился огромный круглый стол. А на столе чего только нет. Ой, мамочка моя родная, сколько же всего приготовлено и выставлено в качестве угощения. И студень домашний, и заливное из судака, и треска под маринадом, и селёдочка под шубой, и салат оливье, и винегрет, огурцы солёные, помидоры, зелень и, конечно же, пироги. О, пироги на этом домашнем хлебосольном столе, румяные, пышные, с хрустящей корочкой, с потрясающими начинками, мясом, капустой, яблоками, морковью, грибами, были такие, такие пироги, что Катя Петровская, капитан милиции, криминальный обозреватель пресс-центра областного ГУВД, моментально забыла обо всех своих диетах, о всех клятвах самой себе, не переедать лишнего и решила попробовать всё всё отведать на этом восхитительном и вкусном столе, похожем на скатерть-самобранку. Ибо в доме праздник, а она... Она безумно соскучилась по праздникам и по вот таким весёлым домашним шумным застольям, где только друзья и хорошие знакомые. «А теперь тост!» Долговязый блондин в очках поднялся со своего стула. «У меня тост! Прошу всех дорогих гостей выпить за...» Блондина звали Митя. Фамилия его, кажется, Фетченко, но это Катя узнала уже здесь, в квартире в сталинском доме на площади Гагарина, куда, честное слово, попало совершенно неожиданно для себя. Вроде и не собиралась в гости. Этот день, четверг, был спортивным днём в главке. Вообще, со второй декады июля, после целой серии громких дел, молва о которых до сих пор ещё не улеглась и будоражила умы, в работе наступило небольшое затишье. Начался отпускной сезон. Катя и сама подумывала о том, чтобы через пару недель отправиться в отпуск. Муж, Вадим Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне драгоценным В.А., всё ещё находился за границей со своим работодателем, лечившимся в разных клиниках Европы. Катя уже как-то даже устала скучать. Ладно, перемелится К тому же с начала лета на работе происходили такие события, что и подумать о чём-то личном некогда было. И вдруг бац! И полный штиль! Пауза наступила. Пауза. Пауза. А тут еще и жара. Днем до 30, ночью душно, как в бане. Сотрудники главка дружно писали рапорты на отпуск. В розыске все подернулось пылью и ленью. Из происшествий сплошная рутина. Ни одного стоящего убийства, чтобы делать репортаж для криминальной полосы. И вот в четверг, когда столбик термометра уже к 10 часам утра дополз до 31 градуса, кому-то из министерского начальства пришла гениальная идея устроить на подмосковной тренировочной базе соревнования по профессиональному многоборью. А это кросс 10 километров, эстафета преследования, стрельба по мишеням и потом соревнования по самбо и боксу. Министерские, естественно, лишь кликнули клич – Состязаться в многоборье Житной явились только отдельные представители. Отдуваться, как всегда, пришлось областному главку и Петровке-38. Катю, как криминального обозревателя пресс-центра, отрядили вместе с телевизиончиками освещать это эпохальное событие. Кросс в 10 километров по жаре, эстафета преследования по пересеченной местности. А как вы думаете, они ж кадровые офицеры. Как они будут в таких условиях особо опасного преступника брать? В качестве комментария один из министерских, сам не бежавший кросс, а наблюдавший за соревнованиями как зритель из спасательной тени, выдал это Кате командирским тоном. «Ничего-ничего, подраспустились. Пора и жир согнать лишний с личного состава. Тяжело в учении, легко в бою». Уже на эстафете Катя обратила внимание на некоего капитана Белоручку. О нем то и дело объявляли по громкоговорителю «идет вторым, вот вырвался вперед». Но в суматохе нельзя было толком ничего понять. Следовало ожидать финиша, а он где-то там, далеко, за леском, куда Катя, облюбовавшая себе место в тени рядом с судейскими, так и не добралась. Потом начались соревнования по стрельбе, и снова фамилия героического капитана Белоручки звучала во первых строках. И это было чертовски досадно, потому что, как узнала Катя, капитан Белоручка, ну и фамилия, был с Петровки. А значит, являлся вредным конкурентом всех тех героев областного главка из ГИБДД, патрульно-постовой, из розыска и вневедомственной охраны, которых катя и предстояла славить на страницах ведомственной печати. Однако и в стрельбе из табельного оружия вездесущий капитан с Петровки показал один из лучших результатов и по сумме набранных очков в многоборье вышел в лидера. Катя своим репортерским чутьем поняла, что родной главк с треском продувает соревнования. Черт, ехали в такую даль, в Павловский посад, на тренировочную базу, и чтобы вот так бездарно проиграть Петровке, вечным соперникам. Она спросила, на каком же таком поприще трудится славный капитал Белоручка. И получила ответ, занимает должность инспектора по особо важным делам в Муре в отделе убийств. Ага, ну конечно, там ребята крутые сидят. Катя совсем расстроилась. «А наши-то что же, родные из Московской области? Где наши-то, орлы? Вот сейчас соревнования начнутся по самбо и по боксу. Неужели и тут уступят?» Среди участников соревнований по самбо капитан Белоручка не числился, и область в этом виде спорта в грязь лицом не ударила. Боксеры сначала тоже показали себя хорошо. Катя от души болела за своих, исписала целый блокнот, нащёлкала снимков, охрипла от радостных воплей а потом в боксе объявили показательное выступление. От области на ринг выходил мастер спорта майор Жужелев из вневедомственной охраны, богатырь. А от Петровки – капитан уголовного розыска Белоручка. Катя ожидала увидеть этакого Голиафа, поэтому сначала даже не обратила внимания на имя капитана, а когда осознала, на ринг приглашается капитан милиции Лилия Белоручка. Лилия? Какая Лилия? Вышел не Голиаф? Явился Давид. Точнее, этакая крепко сбитая плечистая кубышечка, амазонка с короткой стрижкой под мальчика, в синей майке, в черных спортивных шортах «Адидас» и в боксерских перчатках. Катя уронила свой репортерский блокнот. На мгновение потеряла дар речи. Оказывается, эта девица выиграла у ее областных коллег кросс в 30-градусную жару и эстафету преследования Эта девица показала лучший результат в стрельбе и теперь вышла один на один против могучего майора Жужелева на ринг. «Лиля, давай!» — не помня себя от восторга, завопила Катя, пугая разомлевшего от жары представителя министерства. «Лиля, давай жми! Покажи им всем! Покажи этим мужикам! Лиля, я за тебя!» Капитан Белоручка обернулась в сторону судейской трибуны, увидела Катю, размахивавшую сорванной с головы бейсболкой, и подняла руку в перчатке. «Сделаю, что смогу, ты только болей за меня, подруга». Странно, как порой люди становятся друзьями. Достаточно одного взгляда, одного слова. Гонг. Впервые Катя болела не за своих, не за область, а за Петровку-38. Майор Жужелев по сравнению со своим противником выглядел настоящим великаном. Капитану Белоручки на голову надели шлем, сунули в рот загубник, затянули шнурки перчаток и... Она подлетела, закружила вокруг майора, как злая оса. Град ударов! Бац-бац-бац! Уклонилась, присела, снова уклонилась и получила удар. Кате стало плохо. Разозленный первой неудачей майор Жужелев пошел в наступление, тесня маленькую фигурку в угол, махая кулачищами. «Они же в разной весовой категории! Что это за бой?» затормошила Катя представителя министерства. А в профессиональных условиях весовые категории часто бывают разные. Вы что, коллега, первый год служите, что ли? Когда на задержание выезжают, о равных условиях не вспоминают. На войне, как на войне. Да вы за Лилию Ивановну не переживайте, она опытный боец. Не в таких переделках бывала. Полгода на Кавказе служила в Ингушетии, в сводном отряде. Бац! Среди града хаотичных ударов?» Майор схлопотал неожиданный и болезненный прямой хук в челюсть, замотал головой, пошел ва-банк и напоролся на целую серию ударов в корпус. Капитан Белоручка молотила его, как тренировочную грушу. Удар, удар, удар. Еще один удар в челюсть заставил майора Жужелева застыть посреди ринга. Он не рухнул, но качался, как дуб, и... Его тренер бросил на ринг полотенце. Бой закончился не нокаутом, но поражением. Капитана Белоручку сразу же окружили коллеги. Победа! После вручения призов Катя подошла к ней. С букетом цветов в спортивном адидасе, мокрая от пота и ужасно счастливая, она выглядела совсем пацанкой, стриженной пацанкой. Только вот эти взрослые складки у губ и лучистые морщинки едва заметные, правда. «Поздравляю вас, Лиля!» Катя была искренней в своей радости. «Задали всем жару! И нашим тоже!» «Я Екатерина Петровская, работаю в пресс-центре. Можно сделать с вами интервью?» «Да ты кричала звонче всех там. Я только тебя и слышала». Белоручка, она доходила высокой Кате до плеча, хлопнула её по-свойски. «Ну, привет. Будем знакомы? Сейчас девчонки подойдут, наши из секретариата и из информационного центра. Они со мной в эстафете бежали. Если уж писать, то обо всех, не только обо мне». Откуда-то налетело столько девиц в спортивных костюмах, счастливые, хохочущие. «Лилька, ну ты молодец! Мы так за тебя переживали!» «Лилька, Митя звонил пять раз! У него там дома всё готово, ждёт с пирогами!» «Ждёт с пирогами? Ага, дай-ка мобилу!» Капитан Белоручка приклеилась к мобильнику. «Привет, солнце моё!» «Ну, конечно, как всегда, всё в ажуре!» «Я кто у тебя?» «Тота! -то. Первое место по количеству очков!» «Митька! Ой, брось, только снова не начинай!» «Ну ты просто...» «Ну ладно, я тоже тебя очень люблю». «Всё, едем. Через час будем дома. Встречай с шампанским». Она взмахнула мобильником. «Все ко мне обмывать победу. Девчонки, там Рафик стоит. Все садимся, а это «Корреспондентка с Никитинского переулка, областная, где?» «Катя, с нами поедешь?» «Немножко посидим, выпьем рюмашку. Там тебе твоё интервью и готово будет на блюдечке». Вот так нежданно-негаданно Катя и попала к капитану Мура Лилии Белоручки домой в гости. Она и не подозревала, прологом каким событием станет этот веселый вечер с застольем в квартире на площади Гагарина, выходящей окном Эркером прямо на памятник. А теперь тост. Долговязый блондин в очках поднялся из-за стола. «Девочки, у меня тост. Выпьем все вместе». Какой он милый, домашний, интеллигентный, подумала Катя. Однако с капитаном Белоручкой у них такая забавная чудная пара. А это вот Митька мой. Митька, иди сюда, познакомься. Это корреспондентка из нашей газеты Катя. Статью про меня напишет. Как я там на нашей милицейской олимпиаде зажигала. В тесной прихожей, куда после долгого пути наконец-то прибыла вся шумная и многолюдная ватага, Лили Белоручка подтолкнула к Кате этого самого молодого человека в очках. Он был в домашнем переднике, с перекинутым через плечо кухонным полотенцем. В квартире аппетитно пахло жарким и сдобой. «Здравствуйте, проходите, очень приятно. Дмитрий Фетченко». Блондин протянул Кате руку. «Девочки, кому надо умыться с дороги, ванная прямо по коридору. Сейчас будем за стол садиться. Лилечка, поди сама на кухню глянь». «К заливному я купил два вида хрена, а насчёт пирогов меня твоя соседка тётя Маша консультировала. Так что всё вроде нормально». «Слыхала?» Лили уже свойски войски подмигнула Кате. «Хозяйственный мой Митька. Тоже в статье про него можешь написать. Я без него никуда. Я без него как без рук тут дома. А готовит он как? Сейчас сама узнаешь, как он готовит. Напиши в статье, особенно пироги ему удаются». За круглым столом Дмитрий Фетченко оказался единственным мужчиной и томодой. Остальные все были женщины. Как поняла Катя, коллеги капитана Белоручки по спортивной команде с Петровки-38, из самых разных служб. Пока пили за победу на соревнованиях, за бой на ринге, за тренера, Катя успела узнать от соседки слева, что Лиля с Митей скоро должны пожениться. А так вместе они уже почти год, что парень положительный, не пьет, не курит, йогой занимается, ради хорошей зарплаты теперь работает в фирме, делает все, абсолютно все по дому, потому что сама знаешь, какая у Лильки в уголовном розыске работа собачья. «Девочки, у меня тост». Дмитрий Фетченко снова поднялся. «Выпьем же!» «За любовь!» — закричали со всех сторон. «Да, за любовь, за удачу, за такой вот тесный круг друзей!» Дмитрий снял очки. И, как сказал поэт, «Друзья, в сей день благословенные забвенью бросим суеты, теки вино рекою пенной в честь вакха, мус и красоты». Все начали чокаться бокалами с шампанским, а Дмитрий Фетченко взял капитана Белоручку за руку — За ту самую руку, которая всего пару часов назад в боксерской перчатке так неистово и азартно молотила по своему противнику на ринге и галантно поцеловал. Растроганная Катя положила себе еще салата оливье. Он казался ей очень вкусным, как и все на этом столе. Интересно, каким майонезом Митя салат заправляет? Оливковым или провансаль? Ну и парочка. Хотя почему нет? Он такой забавный и Пушкина вон наизусть читает, А наши-то областные продули соревнования. Сколько в этой комнате игрушек. Наверное, все её капитанские. Ещё с детства. Медведь какой смешной на пианино. Интересно, а как этот Митя пироги защипывает сверху, что они такими аккуратными треугольничками выходят, и начинка не высыпается? Мыслей у Кати роилось много, но шампанское, что так и текло рекой за столом, мало-помалу делало своё дело. И скоро от всех мыслей осталась одна, маленькая, но ёмкая, Как же тут хорошо. Плюшевого медведя пересадили на диван. Открыли пианино, и к роялю сел Дмитрий Фетченко. Он лихо сбацал цыганочку, а потом подмосковные вечера. А все девчонки с Петровки, 38, из секретариата, информационного центра, и штаба, из розыска и УБЭП, все, кто бежал эстафету и стрелял в тире за столичный главк, запели. А после, конечно, спели «Орел степной казак лихой», И, а я люблю женатого, и затем еще миллион алых роз, и мы едем, едем, едем в далекие края». Ночь, теплая июльская ночь, опустилась на площадь Гагарина и на сияющий огнями Ленинский проспект. «Кать, домой-то доедешь?» Заботливо, однако слегка заплетающимся языком, спросила капитан Белоручка, когда все уже сытые пьяные, счастливые, охрипшие, усталые во втором часу двинули в прихожую. «Я такси вызвала». Катя жестикулировала мобильником. «Лиль, спасибо большое, ты просто молодец. Дала жару нашим. Так им и надо, тоже мне мужики, опера, гренадеры Ты, Лиля, просто герой». «Тихо, тихо, мы вас сейчас с Митькой проводим». «Ни за что, там такси ждёт. Спасибо за прекрасный вечер. Лиля, у меня твой телефон, я тебе позвоню, как статья будет готова. Митя, спасибо, приятно было познакомиться». «Взаимно, как сказал поэт, ребята, давайте жить дружно». В такси по дороге с площади Гагарина к родной Фрунзенской набережной Катя всё вспоминала ринг. Гонг. Удар. Ещё удар. На ринге отчаянно дралась и боксировала ярая амазонка. Пироги сыпались дождём с ночного неба. С пылу с жару. Плюшевый медведь щурился умильно, махая пухлой лапкой. Тост за любовь. Всё хорошо. Всё отлично. И ничто не предвещало беды. Глава четвёртая. Бульвары. Если взглянуть на карту центра Москвы, то они заметны сразу, эти узкие зелёные ленточки, столичные бульвары. Излюбленные места в городе коренных москвичей. Нигде, как здесь, разве ещё только на Тверской улице или на рынке в спальном районе, можно наблюдать за нравами, какие сценки порой разыгрываются на тенистых аллеях бульваров. Какие персонажи столичной хроники бредут на за по бульварам? На рассвете, днём, на закате. А вот по ночам, но об этом позже. Самый демократичный из московских бульваров, конечно же, чистопрудный. Летом, в полуденной зной и по вечерам публика гужуется возле пруда. Молодые мамы с детьми, увы, детей что-то всё меньше, меньше на бульварах. Молодёжь, ну, это всегда всем довольна, даже тем, что особо некуда податься, когда пусто в кармане. Сидят на лавочках с бутылками пива, парочки в обнимку, джинсы, рваные на коленках, белые застиранные майки, вьетнамки на босу ногу, пёстрые рюкзаки в стиле этна Смех, смех, поцелуй в засос. Молодость на бульварах, в гостиницу бы податься, но там такие цены, сразу о любви забудешь. Так, на пиво есть пока хватает, а там заработаем. Хотя кто знает теперь, заработаем ли. Вон алкаши под липой на скамейке в холодочке. Тем вообще всё до фени. Но нет. Где-то жарко обсуждают. Ага, почём водка станет? Говорят, опять указ вышел или Дума постановила, мол, дешевле восьмидесяти рублей, ни-ни. А раньше и по сорок, и по тридцать. Мишка Хромой, правда, с такой водки дураком стал, а Култыгина сразу в Боткинскую увезли. Помер там, не приходя в сознание. Но это дело житейское. Все там будем. А водка-то была по тридцать, а теперь дешевле восьмидесяти и не жди, не надейся. У афиши театра «Современник», смотрящего фасадом на чистые пруды, пенсионерки что-то старательно переписывают себе в блокнотике. Ага, поклонницы таланта. Театр состарился, И они, зрители, вместе с ним, но всё равно пишут, фиксируют, репертуар на сентябрь, вывесили уже. Хотя театр этим летом здесь и радует зрителей. Иди вон в кассу, бери билет, и не надо в очереди всю ночь стоять. Но старушки только вздыхают, вспоминают молодость, как стояли ещё там, на маяковке, возле старого здания театра, а потом и тут тоже, на чистых прудах. И как потом Ефремов ушёл в Амхат. А теперь вот афиша. И билетов полно. Боже ж ты мой, как бежит время. Как оно мчится на столичных бульварах. И одновременно стоит на месте. А по ночам? Но об этом опять же чуть погодя. У ресторана «Ностальжи» припаркован чей-то синий Порше с открытым верхом. Трамвай номер 39 штурмует толпа, хлынувшая от метро. Бронзовый памятник Грибоедову смотрит вперед, в сторону Рождественской и Трубной. А дальше – Петровский бульвар. Его что-то всё роют, троют копают, золото, что ли, там ищут, клады. Зимой начали, летом всё никак не кончат. И гулять там никто не гуляет по аллеям, потому что мало радости гулять среди канализационных труп и ям. На Страстном все спешат к Пушкинской, к Тверской. Никто и по сторонам-то не смотрит. И только воробьи на горячем асфальте. Порх и взметнулись весёлой стайкой сели на гигантский рекламный щит дома, что на углу Пушкинской, все воробьям видно сверху людишки, как блохи снуют, машины, машины, машины. Говорят, и тут будут подземку копать, как и на Манежной. Ну, тогда и смерть нам всем, воробьям, центр наглухо встанет. А мы улетим. Мы улетим, откачуем. Есть ведь другие города и страны, Париж, Рим, например. Слышали, что в Риме-то произошло? Не слышали? а мы всё равно туда улетим. Это людишкам там внизу колупаться придётся. Пусть и колупаются, а мы свободные птицы-воробьи. В ресторане Пушкин обедают. Сколько чёрных машин около ресторана. И напротив в Макдональдсе тоже обедают. Полна коробочка там и вечный жареный картофель, и соус сырный. По Тверскому бульвару вниз, к старому Арбату, что никогда не спит, и бронзовый Пушкин, как и бронзовый Грибоедов, Взглядом провожает. На Тверском бульваре и на Старом Арбате по вечерам что-то много пьянчуг. На Арбате летние кафе, пивные, это понятно. Но что же это спать-то? Многие с Арбата идут сюда, на Тверской, на скамейке. Милиция, конечно, столичная бдит. Но их вон, милицию-то по телеку в блин сейчас размазывают, мол, такие сякие, взяточники, мздаимцы Хотя какая с нищего алкаша мзда? Но, может, он лишь притворяется нищим? У него это бизнес такой уличный клянчить, а у самого особняк в Жуковке. Ох, кто поймет столичную жизнь? Люди не понимают, куда уж воробьям разобраться, сели себе на ветку и чирикают, на голову прохожим гадят, озорничают безобразники. А по ночам? Нет, это не на Тверском, это дальше». Снова вниз, вниз, всё дальше по аллеям, мимо Арбата, мимо Большой Никитской, на Гоголевский бульвар. Место тихое, место славное, пьянчуг почти нет. Что им тут делать? Вдоль бульвара цепь уютнейших магазинчиков, бутиков модной одежды. Вон там был магазин цветочный, царство Флоры. Его закрыли, потому что с ним связана одна тёмная кровавая история. Но тогда всех поймали, посадили. В общем, не так уж и давно дело было. На Арбате вот совсем недавно история приключилась со стрельбой. Город от слухов едва не распух. Но тоже вроде как-то всё. Лишь круги-круги по воде. По Москве-реке. А Гоголевский бульвар, он какой-то особый. Вон на той стороне французское кафе «Жак». И там вечно битком набито в тесном зальчике за столиками. И на скатертях можно рисовать, потому что бумажные. И курить можно. И вообще... Маленький Париж, большие бульвары. В популярности кафе бешено завидуют все фешенебельные заведения общепита, расположенные на Гоголевском. Особенно зло и остро завидуют в ресторане «Белецца», что по-итальянски «красавица» означает. «Белецца» занимает весь первый этаж роскошного старинного особняка, что на углу бульвара и Колымашского переулка. Рекламировали, позиционировали ресторан как вип, но то ли денег пожалели – то ли сразу баллов не добрали в столичном кулинарном рейтинге. Короче говоря, вложили много, а отбили мало. И это несмотря на хорошего шеф-повара. Не итальянец, русский дядя Ваня, но всю жизнь проработал сначала в советском, потом в российском посольстве в Риме. Несмотря на помпезный дизайн зала, бархатные диваны и кресла, хрустальные люстры и живую музыку по вечерам. Собственный маленький оркестрик, где подрабатывают музыканты из консерватории, до которой рукой подать на Никитской. Музыка всегда хорошая, проверенный репертуар на средний возраст, классика, танго, венские вальсы, а посетителей мало. То ли планида такая коммерческая, не в масть, то ли ещё что-то. На той стороне бульвара, на Ситцевом вражке, окопалась целая орда конкурентов. Кафешки, все кафешки, туда только молодежь ходит. Бельгийская пивнушка в подвале, там тоже всегда весело. Китайский ресторанчик, скромно спрятавшийся в арке. Там цены, там веселье, особенно в пятницу вечером и в субботу, до самого закрытия. А чуть дальше, в Чертольском переулке, ночной клуб «Яма», куда, кажется, вообще никого не пускают, кроме каких-то уж совсем загадочных личностей, подруливающих к бронированным дверям на таких крутых тачках. На углу Сивцева вражка и бульвара небольшой особнячок, отреставрированный, нарядный. Театр Кабаре, афиши дорогие, кричащие, трагикомическая артель, следите за репертуаром. Июльский полдень, тишина. Сразу видно, что трагикомическая артель готовится к новому сезону. Труппа где-то на чосе в нефтегазодобывающем Ханты-Мансийске, касса закрыта, в фойе у мраморной лестницы с новыми золотыми перилами гудит пылесос. И тут же в дверях крепкий, осанистый, еще не старый, хотя и седовласый мужчина в черном костюме, при галстуке неторопливо раскуривает сигарету, смотрит на улицу, словно прикидывая, выходить ли на солнцепек или же чуток обождать. сансаныч вас слушаю. Хорошо, что я вас застал. Сегодня после обеда пожарная инспекция придет. Так уж вы покажите им все, ладно?» «Все, что мы сделали за эти три недели, все точно, как и было нам указано. Я бы сам с ними разобрался, да не могу, времени нет. В аэропорт Домодедово спешу. Говору нового встречать». «Не беспокойтесь, Константин Петрович, все будет нормально. Сумеем договориться. Я этих тушил, как облупленных, знаю». «Осанистый мужчина в черном костюме, Александр Александрович Калабердяев, не актер, не худрук». Но личность в трагикомической артели уважаемая, отличный завхоз, мастер на все руки, в случае чего и за электрика, и за слесаря, и за сантехника, и за шофера, а порой и по ночам еще подрабатывает охранником. Правая рука исполнительного директора артели Константина Петровича Мартова. Мартов в тертых джинсах в белой рубашке, на шее золотая цепочка болтается, промокает вспотевшее лицо бумажной салфеткой. Жара какая! «Завтра, говорят, ещё жарче будет, я прогноз слышал, но обещали грозу». Калабердяев, почтительно следуя на полшага сзади, провожает Мартова до дверей театра, наблюдает, как тот садится в свою машину. «Грозу? Вот чёрт, ещё рейс отложит». «Так то ночью! Ну, счастливого пути! Привет Говорунову!» Выправка у Сан-Саныча почти военная, хотя служил он в армии очень давно, срочную. И было это, дай бог памяти, сколько же лет назад. Жизнь за шестой десяток круто перевалила, но по-прежнему в строю, по-прежнему работает. Жить-то на что-то надо, не на пенсию же сквалыжную. Ну, конечно, это не то, что прежде было. Эх, вот раньше как работали, Калабердяев снимает пиджак и перекидывает его через руку. Как помнится, ждали нового посла в Риме. Он, Калабердяев, его встречал на машине в римском аэропорту вместе с секретарями, помощниками, атташе, короче говоря, со всем штатом посольства. Ну и что, что простым водителем? Он тогда, в 82-м, в нашем посольстве в Италии тоже пять или семь должностей совмещал. И все по хозяйственной части. Молодой был, энергия через край ключом била. А теперь вот пенсионер, эхе-хе. И это вот артель, актёришки, правда, тут есть и эти, как их там, звёзды нынешние, что по сериалам мелькают, антреприза. Это всё Мартов Константин своими стараниями, своей жилкой коммерческой сумел сколотить, создать. Артель-то прибыль даёт, и немалую в театральный сезон своим хозяевам. Но прежде-то, прежде. В Риме, в посольстве, ох и жизнь была, высокая жизнь со смыслом. Кто это на себе прочувствовал, тот знает, подтвердит. Вон шеф-повар, например, шуляк в ресторане Белеца, что на той стороне бульвара. Кому Иван Германович, а нам он так просто Ваня. В нашем посольстве в Риме 15 лет на кухне у плиты простоял, теперь вот в ресторане. А кто устроил его туда? Он, Колобердяев. Пойти, что ли, сходить туда на этот, как его, бизнес-ланч? До пожарников ещё далеко, они после обеда нагрянут. Ресторан с двенадцати открыт, но считай, что до пяти там вообще никого никогда. Залы пустуют. А Ваня повар вкуса его знает. Несмотря на всю свою эту итальянскую кулинарию, макароны там до фетучини, рюмочку водки ледяной всегда нальет. Пирожками угостит с мясом до супчику, бульончику с потрошками, с корешками. В такую жару. А там и пивко найдется из холодильника. И все заванен щедрый счет в благодарность ему, Калабердяеву, за место. В сумрачном зале Белецы работали мощные кондиционеры. Ресторан только открылся. Официанты, немолодые уже, в основном перешедшие сюда из Праги, откровенно скучали, потому как посетителей, кроме Калабердяева, не было никого. В углу у рояля собирался на репетицию оркестр, скрипка, виолончель, мандолина. Музыканты Калабердяеву все знакомые – Все таким способом подрабатывали, поправляли бюджет. Особо Калабердяев выделял велончелистку Юлию Аркадьевну. Привстал из-за столика, поклонился. Царственная женщина телесами богатая. Сейчас-то вон на репетицию пришла в пёстром сарафане, открывающем полные плечи. А как вечером наденет чёрное платье, поднакрасится, то... На артистку Наталью Крачковскую, похоже, у той, говорят, поклонников было не счесть. А у Юлии Аркадьевны что-то нет у поклонников. Даром у неё аппетитный, за сто килограммов. Есть за что подержаться, а у ухажёров нет. Ну, возраст, конечно, возраст уже не тот солидный возраст. И как она ловка, несмотря на все жиры свои, с этой самой виолончелью управляется. Как заиграет, как заиграет. Ну, без мужа живёт, зарабатывать надо самой, а на уроках музыки капитала не наживёшь. Доброго здоровья, Юлия Аркадьевна. И вам того же, Сансаныч. К столику подошёл повар Шуляк. Калабердяев, ободрённый приветствием дамы, встретил его благодушно. Как жизнь, Ваня? Как зебра? Как обычно, Сансаныч. Нет, жарко сегодня. Пиво принеси холодного, ну и закусить чего-нибудь лёгкого. Через пять минут повар, сам Калабердяева обслуживал, вернулся с бокалом светлого пива, с тарелочкой с копченостями и своими фирменными неитальянскими пирожками. Поговорили, вспомнили былое, как работали в загранке, да что это значило тогда работать в загранке в 80 х годах. Как нового, назначенного посла встречали всем посольским штатам. Калабердяев вздохнул. Было время, послов встречали, а теперь вон Костька Мартов Шеф 30-летний выжига, другого выжигу театрального Говорунова, в аэропорту встречает. Тот с деньгами возвращается артельными, что за чёс артисты на севере заработали. На северах-то этих – вахтовый метод на буровых, на нефтяных. От тоски мужики там сатанеют. А тут артель артистическая им что-нибудь вроде мюзикла «Бурлеска» привезёт с раздеванием. Шоу по типу «Парижского кабарес бульваров». Музыканты начали репетицию, и у Калабердяева тут же голова заболела, и даже полная Юлия Аркадьевна показалась не такой уж соблазнительной, а просто толстой, заплывшей жиром. ох -хо, хо А день такой длинный впереди еще и эта чертова пожарная инспекция. Инспекция нагрянула в три часа. И до самого вечера у Калабердеева не было свободной минуты. Все, все обошли и проверили. И зрительный зал, и гримерные, и все подсобные помещения, и постановочный цех, и в подвал спускались. И на чердак лазили, и сигнализацию по сто раз включали. Потребовались недюжинные дипломатические навыки, настойчивость, мужество, если хотите, чтобы устоять под таким напором, не сдаться. Восемь часов измочаленный Калабердеев – Выпроводил инспекторов. В десять ушли все, кто работал в здании. И Колобердяев, а это был как раз вечер его суточного дежурства уже в качестве охранника, запер двери. Достал из холодильника жареную курицу и бутылку водки. Это вам не бизнес, ланч фиговый. Это вам русский ужин холостого человека. Водка. Жена Агнесса никогда этого не понимала, потому и ушла. Бросила. Водка. Когда в посольстве-то работал, конечно, не так пил. Тогда боялись. А сейчас... Сейчас никто ничего не боится. Всем до лампы, до фонаря. По телевизору показывали новости. Потом пошёл фильм какой-то американский, и Калабердяев заснул в кожаном кресле. Он спал. И проснулся. Показалось, что его разбудил телефон, зазвонивший где-то там, в темноте пустого здания. Но нет, кому звонить в такую пору? Это в телевизоре, наверное. Фильм по Первому каналу ещё шёл, а за окном... За окном так полыхнуло! Гроза. Ну, обещали ж синоптики, в открытую форточку врывался упругий ветер. В комнате стояла спёртая духота и витал водочно-чесночный дух. Надо бы устроить проветрион. А то утром люди придут неудобно. Колобердяев встал, открыл окно Настяш, а сам пошёл в фойе. Что там с погодой на улице? Сквозь стеклянные двери он увидел, как снова полыхнула молния. Синий мертвенный свет словно испортил привычную палитру. Фонари, темные кроны деревьев там, на бульварной аллее. Сколько времени? Без малого три? Ни машин на Гоголевском, ни прохожих. Калабердяев хотел было уж отойти от дверей, как вдруг что-то показалось ему. Там, на бульваре, напротив? Что это? Он толкнул дверь, И он готов был поклясться, что сам лично запер всё перед тем, как уединиться с бутылкой в кабинете. А теперь дверь открылась, будто приглашая его выйти наружу. А там, на бульваре... Опять полыхнула молния, и где-то ещё далеко прогремела. Тёмные окна домов, тёмная аллея, и там... Что там? калабердеев вышел на улицу, без пиджака, шагнул на проезжую часть, где не было машин. Первые капли дождя ударили его по лицу. Больно, но он этого даже не заметил.